— нахмурился Рон. — Малфой после матча в ярость. Вот и отыгрался на колене. Но это еще не все, — продолжил свой рассказ Гарри, глядя, как Гермиона кидает спорож пучок за пучком в дымящийся котел. Ночью ко мне приходил Добби.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 К понедельнику известие, что на Колина кто-то напал, и он и лежит в больнице, облетело всю школу. Пошли самые невероятные толки, один страшнее другого. Первокурсники боялись ходить в одиночку, не час, кто-нибудь нападет. На Джине лица не было, она ведь сидела с Колином за одной партой.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 Снег ехидно посмеялся над его водичкой, но Гарри бровью не повел. Ждал условного знака от Гермионы. Снег перешел к очередной жертве, навелу долго пупсу.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 Пострадавший подойдите ко мне, я приложу примочку. Когда узнаю, кто это сделал...» Гарри чуть не расхохотался при виде Малфоя, который спешил к столу Снега, согнувшись под тяжестью носа величиной с дыню. За Малфоем выстроилось еще полкласса. У кого рука выросла с хорошую дубину, у кого губа раздула, так что слова не выговоришь... Пока суд да дело, Гермиона тихонько прокралась обратно в класс, за пазухой у нее что-то явно топорщилось.